Стемнело, и официанты, виртуозно скользя между столиками, зажигали свечи на чистейших скассерцах. Клиентуры заведений не было совсем. Калашников мгновенно вспомнил городские закусочные, где посетители в табачном дыму поглощали тошнотворно теплое пиво, закусывая гнусными fish and chips, зажаренными в прогорклом масле. «Что будешь заказывать, дорогой?» Согнул рядом с ними спину официант в белоснежной кепке и выглаженном костюме с галстуком-бабочкой. «А что, есть выбор?» – несказанно удивился Малинин. «Конечно! Прочите меня, дорогой!» Царевич подхватил с поверхности скатерти и объемистый фолиант. «Я вам буду переводить арамейского сказал он, – «хотя на всякий случай тут предусмотрены картинки». «Мне больше понаваристей!» складнул слюну Малинин, искоса поглядывая в сторону изучавшего носящихся по песку крабов Калашникова. — Пельмени сибирские и штоп со сметаной, и корочки, все там, грибочков. — Хотя нет, грибочков, пожалуй, не надоть. — куда голос Малинина опустился до тонкого гамлетовского трагизма. — У вас же все равно не подают. — А ты думаешь, пельмени тебе подадут? — хмыкнул Дмитрий, отвлекаясь от меню. — Да.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 Разве что бульон из свеклы. Ну, маслицы и грибки можешь взять. А не хочешь ли капустки цветные в кляре пожевать? Это мы мигом организуем. Калашников всерьез испугался за Малинина. Лицо у того побагровело, глаза налились кровью. Он стал похож на быка на кориде. «Капустки?» Спросил он таким страшным голосом, что царевич вздрогнул и уронил меню на колени. «Да ты вообще...» «Спокойно, Серега!»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 Мы голодные, что угодно съедим. Царевич кивнул и углубился в изучение меню. Малинин тяжело вздохнул, словно лошадь под плугом, и с ненавистью принялся цедить морковный сок. Дождавшись, когда Дмитрий отвлекся для разговора с официантом, он наклонился к уху Калашникова. — Ваш, бродь, куда мы с вами попали? — просипел он. — Рай ли это вообще? Куда ни плюнь, кругом одни запреты, даже за плевки штраф.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 «Я объезжаю, что в твоем понимании рай без всех этих компонентов существовать в принципе не может. Тем не менее, это так». Подлетевший официант лихо расставил на столе сыр, огурцы с чесноком в соевом соусе, а также крупно порезанные соленые помидоры. Трагически всхлипнув Малинин подцепил ножом кусок козьего сыра и отправил его в рот. Морщась, он проживал пахучую массу и обреченно потянулся за помидором. Надкусил его сбоку.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 Есть ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и так далее. Если б ты был слеганца поумнее, то сразу б над этим задумался. Вон, видишь, праведник мимо на колеснице прокатил в новом шелковом хитоне. А кто будет определять заказ на поставку хитонов, толщину ткани, тип шелка, срок выработки, установку единого стандарта? Вот и получается, нужен отдел дизайна, а также менеджмент швейной фабрики.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 Он украткой посмотрел на трех здоровенных ангелов, засученными рукавами хитонов, хмуро обозревающих тротуар возле ресторана. Кроме того, спецназовец Варфоломей торчал на кухне, где нудно пробовал всю подаваемую им еду. Забавно, что в отдельных вопросах маленин все чаще оказывается пророком. Рай с первых шагов кажется довольно неуютным. «Согласен», кивнул царевич, «но пока расскажи хотя бы «off the record»,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 злоумышленник успел это сделать в те несколько секунд пока бокалы стояли на ее столе а в приемной никого не было час от часу не легче получается что своим прибытием они с малининым кому-то сильно помешали хорошо что к ним варфоломеи приставили как сказал царевич этот мрачный ангел профессиональный дегустатор в любом напитке святую воду на вкус отличит хоть чернилами ее залей знаешь